«Эпилог?» «Где-то в королевство. Кто-то объяснит, что там произошло?» Недовольно хмуря брови спросил монарха, оглядывая собравшихся. «Почему мы потеряли чернотопию?» «К сожалению, барон-разбойник оказался плохим союзником, ваше величество». «Да ну!», -ну! — мыкнул тот. «А сразу этого понятно не было?» «Что стало известно про наше участие?» «Ничего, ваше величество». Культ мы вовремя вывели, оставив несколько последователей для отвлечения внимания. Бароны все его люди были убиты, так что ни о том, что культ уцелел, ни о том, что мы приложили к этому руку, никто не узнает. Король кивнул, а затем задал новый вопрос. «А как же граф Аганвежа? Он будет молчать?» Сперва его взяли под стражу, но затем граф не вынес позора и принял яд. «Надеюсь, яд был достаточно сильным?» Кмыкнул монарх. «Не сомневайтесь, ваше величество», — кивнул тот. «Хорошо. Итак, что мы будем делать дальше?» И собравшиеся перешли к новому обсуждению. Поместье барона Чернотопия. Кирилл чертополох. «Да уж, красавчик!» — вздохнул я, рассматривая свое лицо в зеркальце размером с ладонь. «Мной теперь можно пугать детей и собак. Салом, стоявшая рядом, забрала у меня дорогую игрушку и вручила полумаску». Черненное серебро матово блестело в свете свечей, и я оглядел подарок внимательнее. На внутренней стороне оказались начертаны несколько лекарских ритуалов и один воздушный. «Недолго мне ее носить?» – спросил я, надевая маску, чтобы скрыть уродливые шрамы. Ян действительно отрезал мне часть лица, но под слоем мяса и кожи уже нарастала новое, демоническое. Это уже Ченгер постарался, не давая мне подохнуть от кровопотери и заражения, обязательных при таких повреждениях. На земле, возможно, меня бы и вытащили. Но в Адалоне эта травма излечима лишь профессиональным целителем. А таких на ближайшие несколько дней пути нет ни одного. «Я не слишком хороший лекарь, у меня другой, Дарь». С извиняющейся улыбкой ответила Салы. Я кивнул, чувствуя, как заклинания исцеления заработали, чуть пощипывая кожу. Думаю, месяца три-четыре. Наконец решилась учительница. Спасибо. Кивнул я, ничуть не кривя душой. Мой голос звучал искаженно, чем-то напоминая рычание демона. Это маленькое баловство было обеспечено заклинанием воздуха. Примечательная деталь образа демонолога, ну и, само собой, позволяет четко говорить, невзирая на травму. Я в самом деле был ей благодарен. Выйдя я в таком виде к собственным подданным, меня бы самого сожгли от греха подальше. — Дикий народ ведь, им не объяснишь, что чешуя в половину морды — это всего лишь временная заплатка, поставленная демоном. — Нам нужно поговорить. Вздохнула Салом и протянула мне свернутый лист желтоватой бумаги. Но сначала нужно закончить с твоим обучением. Я развернул свиток и хмыкнул, чувствуя, как дерганье лицом отзывается легкой ноющей болью. Текст бумаги гласил, что Кирилл чертополох, Бастер, чернотопи... Завершил обучение и получил статус адепта, позволяющий поступить для дальнейшего изучения магии в любое заведение Эдолона. «И давно он у тебя?» — спросил я, сворачивая документ. Ответ я и так знал, но мне было интересно, насколько Салам готова признаваться. «С того момента, как доставила тебя в Анклав», — сказала та с сомнением, глядя на меня. Вот только маска не давала прочесть мою мимику. Да и я не горел желанием корчить рожи. Лишь вздохнул. Могла бы сразу сказать, я ведь не маленький. С упреком глядя на собеседницу произнес я. Кроме того, это бы избавило меня от волнения. Я, знаешь ли, всерьез раздумывал, не прирезать ли тебя ночью. Салым улыбнулась. Так было нужно. Меня проверяли. Согласился я. Но что теперь будет дальше? Орден предлагает тебе пойти на дальнейшее обучение. В обмен на это в Чернотопии будет организован анклав Ордена, естественно, на деньги Аркейна. Я помолчал немного. Очевидно, что ничего не кончилось. Ордену нужен был прецедент союза с королевским подданным, и на свете появился одержимый, которого они стали убивать. Теперь же я получил свою награду. Технически меня отпустили в свободное плавание. Но помахивают новой морковкой перед носом. Анклав — это огромное количество ресурсов. Рабочие места, ремесла, налоги. В общем, доходное предприятие, которое в перспективе сделает из-за чуханного чернотопья богатый край. Так или иначе, но закончив обучение, я получу статус грандмастера и вернусь сюда, где меня будут ждать подданные и дела чернотопия. Что конкретно мне нужно сделать? Салам улыбнулась. Найти того, кто стоит за культом Хибы. Конец первой книги.